глава Не торопись, работай спокойно и жди момента. Фридрих разминал мне плечи и давал последнее наставление перед выходом на арену. Запомни, слабых тут уже нет, так что аккуратнее, не спались. Если что, отступай и бей копьем. Прибьешь, так прибьешь, спишут на аномальную чувствительность чакр. Думаешь, раз сомерство там прокатило, значит и остальные ничего не заметят? Мы этот момент уже обговаривали, но я все равно переживал. Даже Эмирит ничего не почувствовал, со вздохом в который раз успокоил меня немец. А аватаров здесь нет, я уже проверил. Так что не волнуйся. В крайнем случае эвакуируемся по жесткому варианту. Две группы поддержки снаружи ждут команды. Если что, прорывайся в сторону запасного выхода. Они ударят с той стороны. За меня не переживай, я сам выберусь». «Даже и не собирался», — честно признался я. «В тот день, когда я начну беспокоиться за то, сумеет ли убежать воевода из замеса, где меньше пары полков в полной экипировке и при поддержке минимум десятка эмеритов уйду на пенсию, уеду на остров к Иве, буду сидеть в кресле-качалке и смотреть на море». «Забыл, что ты воспитанник варяга», — покаялся Фридрих. «Но идея с креслом-качалкой мне нравится». «Подарю тебе одно». когда выберемся отсюда, — пообещал я и направился к дверям. Пора. Пойду набью пару наглых морд. Арена встретила меня восторженным ревом. Точнее, какая это арена? Это целый стадион в Лондоне, на котором оборудовали два ринга, где и проходили бои. Судя по техническому оснащению, не в первый раз, так что все знали свой маневр. Вон даже пара эмеритов имелись, поддерживающих вокруг рингов защитные купола, чтобы разошедшиеся бойцы не убили кого-нибудь, кроме друг друга. И зрителей было куда больше, чем на прошлых этапах. На вскидку тысяч десять с гарантией. Все места заняты «Финал будет проходить на Королевском стадионе в Стартфорде. Там сорок тысяч зрителей будет», — обрадовал меня Фридрих. «Так что готовься». «Иди в пень», — вежливо попросил я немца не мешать. «Куда идти? Направо или налево?» «Левый ринг», — ткнул пальцем воевода. «Вот твое фото на экране. Рядом с противником, ирландским волкодавом. Никакой фантазии у твоих соотечественников». «Ты на моих не тяни», — я пожал плечами. «Это у аволонцев или у вашего сумрачного тевтонского гения с воображением не очень. А у нас все в порядке. Мы живем, как чувствуем, потому и озарения регулярно происходят. так что с креативом все в порядке, иногда даже чересчур. «Это называется безалаберность», — блеснул знаниями русских идиом Фридрих, но тут же умолк, потому что к нам подошел один из судей. «Откройте рот. Проверка на преобразователей и прочие маготехнические устройства была обязательной. Поднимите руки. Благодарю». Я кивнул в ответ и шагнул к двери ринга. Его огородили сетчатыми стенами, выполняющими функцию как ограничения, так и дополнительной защиты. Сверху нестерпимо палили прожектора, но ослепить воина было еще той проблемой. Накачанный сансарой организм в пассивном режиме боролся с внешними раздражителями, так что организаторы о комфорте бойцов особо не заботились. Точнее, в этом не было нужды. «Мне свет тоже не мешал, хоть воином я и не был». Да, мне удавалось имитировать его возможность и местами довольно успешно, но все-таки колдун — это прежде всего маг, и по полной проявить свои способности я могу только с открытыми чакрами. Но, как говорится, за неимением Гербовой пишем на простой. Вариант пословицы с горничной и дворником мне нравился куда меньше, жаль только, что именно его сейчас и предстояло воплотить в жизнь. Хорошо еще хоть не в прямом смысле этих слов». На ринге меня ждал здоровенный детина с рыжими, как огонь, волосами, бородой и безумным взглядом. Даже полный кретин признал бы в нем чистокровного ирландца, и то, что против него выставили меня, не слишком похожего на его сородичей, волкодава дико бесила. Ирландцы вообще с любовью относятся к разного типа боевой ярости, да и к собакам тоже. Недаром у них главный герой эпоса Кухулин, то бишь пес Кулана, Прославился прежде всего Реострадом — состоянием, когда не замечаешь ран и не отличаешь друзей от врагов, убивая любого, попавшего в пределы досягаемости. Вот сейчас что-то такое и пытался изобразить мой противник. Получалось так себе, как по мне, но зрителям нравилось. То-то они его в основном и поддерживали. Плевать. Как по мне, главный результат, а не понты. «Дамы и господа!» Я думал, ведущий скажет леди и джентльмены, но вовремя вспомнил, что на Авалоне это титул джентль и аристократии, а на трибунах большинство были простолюдинами. Начинаем очередную схватку отборочного тура Большого Дерби. Сегодня жребий свел двух бойцов из Ирландии. И как принято у них, вместо последнего слова отчетливо слышалось варваров, бой будет жестоким и бескомпромиссным. Итак... встречайте полуфиналист прошлого года ирландский волкадав зрители взвыли а я чуть не сплюнул от досады ну твою ж мать вот что значит не везет так то я плевать хотел на всех чемпионов и прочих местных знаменитостей но светиться раньше времени мне было нельзя а тут придется использовать весь арсенал чтобы победить честно без использования джокера ибо его я припас на финал эпопеи, который пройдет не на стадионе, а во дворце. Но ничего, прорвемся. Его соперник впервые участвует в большом дерби. Можно сказать, он еще щенок, — продолжал глумиться ведущий, и я уже хотел вскрыть ему морду, хоть и не был ирландцем. «Встречайте, ирландский пес!» Меня трибуны встретили хохотом и свистом. Фридрих, кстати, провел небольшое исследование и узнал, что из всех ирландских псов, что выступали на дерби, можно было создать полноценную роту. Но при этом из них всего несколько человек дошли до финала, а выиграли дерби вообще всего двое. Собственно, это и стало причиной, по которой мы выбрали данное прозвище. У зрителей оно синоним «неудачника», Но пусть лучше смеются, чем копаются в подноготной. А то мало ли, что там можно найти. Зацепятся за какой-нибудь косяк, и вся легенда рухнет. Иногда энтузиастам удается то, на что не способна целая команда профессионалов. «Ти все конец, софляк!» В отличие от меня, у Волкодава был классический ирландский говор, будто он набрал в рот горячей каши. «Я разозну тебя как связку!» Мне было плевать, что несет этот поклонник Кухулина, я терпеливо ждал, когда ведущие судьи свалят из клетки. Хотя не буду врать, хотелось вломить этому шовинисту, но да ладно, пусть с ним сами ирландцы разбираются, или шотландцы, или валийцы. Меня всегда поражало, как на весьма небольших островах умудрились появиться столько наций, к тому же истово культивирующих свою инаковость. Как по мне, что одни, что другие, что третьи — Мало отличались от самих бриттов. Хотя мне ли говорить? У нас вон тоже и Белая, и Малая Русь, а там отличий еще меньше. Но тоже поди ты, на сраной казе не подъедешь. Ну да и хрен с ними. Сейчас мне не было дела до сравнительных анализов истоков национальных комплексов, чьи бы они ни были. Все внимание я сосредоточил на противнике. И не зря. Стоило двери клетки захлопнуться, тот мгновенно атаковал. Точнее, он изобразил пару приемов, избив воздух, а под конец взмыл над ареной в красивой вертушке. И несмотря на то, что между нами было не меньше трех метров, я рыбкой нырнул в сторону, уходя с траектории атаки, а там, где я стоял, воздух распороло то самое копье, что я тренировал перед боем. Только было видно, что волкодав владеет им в совершенстве. Недаром же метнул его ногой. Если бы я до этого не определил для себя его как фаната кухолина мог бы и прозевать. Не зря же тот метал свое чудо-копье большим пальцем ноги из-под воды. Не помню, откуда я это знал, но вот пригодилось». Волкодав особо не расстроился, хотя было видно, что мой нырок для него стал неожиданностью. Но раз не получилось закончить бой первым же ударом, ирландец плюнул и полез в ближний бой. Причем сразу начал рубиться по-жесткому — без какой-либо подготовки. Видимо, думал, что масса и возраст дают ему преимущество. Ну, длина рук еще имела значение, но все остальное как-то не очень. Какая разница, сколько весит противник, если решающее значение имеет энергия? Но все же я не стал подставляться, начав отступать и маневрировать, тем самым распаляя противника еще сильнее. У него, словно у настоящей собаки, включился режим «погони», Ирландец с азартом носился за мной по рингу. Ровно до тех пор, как я, изучив повадки, не подловил его на противоходе, жестко встретив парой тяжелых ударов в голову. На задницу посадил, но добить не получилось. Все же рыцари ребята крепкие, обил я без выброса сансара, так что волкодав, хоть и получил по морде и потерял на секунду ориентацию, тут же с двух рук зарядил копьями, а через мгновение запустил незнакомую мне технику — Создавшую круговую силовую волну, расходящуюся от него во все стороны Много вреда она не наносила Да и вообще атакующей эту технику назвать было сложно Но зато с гарантией отталкивала противника от хозяина Я же изначально не полез добивать упавшего, поэтому вовсе не пострадал И не из-за возможной опасности или человеколюбия Просто мне нужно было шоу, свербело что-то внутри что не стоит оставлять возможность заявить о себе на финал. Будто предчувствие какое нехорошее. Мало ли чего там случится. Лучше, чтобы меня уже заметили и отметили. Хоть и страх спалиться тоже присутствовал, но кто не рискует, тот не пьет шампанское. Эту кислую шипучку я, кстати, не любил, но что поделаешь. «Тебе конец, сынок!» Словарный запас у волкодава разнообразием не отличался, но оно понятно. Голова бойцу нужна, чтобы в нее есть. Правда, те, кто так думают, редко вырастают выше Исаула, ну или Сквайра по-местному. Однако со времени вполне реально было стать и рыцарем, чисто за счет опыта. Но вот дальше — все, и возраст моего оппонента тому подтверждение. Я не говорю, что баннератами до магистрами становятся совсем пацаны, но нормой считается лет 35-40. Быстрее — талант — Таких тоже немало, но вот дольше очень редко. Видимо, поэтому Волкодав и выступает, уперся в потолок и пытается выжать все, что можно из текущего ранга. Но, к сожалению, у него на пути появился я, а проигрывать мне было вообще не вариант. Так что я улыбнулся и поманил ирландца пальцем, мол, иди сюда, цыпа-цыпа. Волкодав издевку понял и покраснел от ярости. Стартовав прямо из сидячего положения и в воздухе, пару раз изменив направление, обрушил мне в голову красивую вертушку. Точнее, попытался. Я, стоять и ждать, пока меня будут пинать, не собирался и взмыл ему навстречу, перехватив удар в самом начале разворота, когда он еще не стал сокрушительным и опасным. И тут же, оттолкнувшись от волкодава, сам крутанулся в воздухе, зарядив ему в грудь с двух ног. Ирландец красиво ушел в сетку на противоположной стороне ринга, причем его проняло даже через стальную рубашку. но ну, а я с помощью воздушной акробатики тут же набрал высоту, собираясь повторить прием противника. А что? Удар с разворота ногой в голову — это весьма жестокая вещь, особенно если добавить к ней энергию падения и выплеск сансары. Такими бетонные сваи сносят на раз. Но ирландец доказал, что не зря он в прошлый раз вышел в полуфинал дерби, где собрались лучшие бойцы Авалона. Повторять мой трюк он не стал, предпочитая увернуться и контратаковать, так что просто оттолкнулся от сетки, подныривая под моей ногой. И тут же принял на скрещенные руки пинок второй. Естественно, я ожидал от него чего-то такого. лауши в бою предпочитала именно уклонение, так что хочешь не хочешь, научишься предугадывать действия противника, «Если не желаешь огрести, по самое не могу». Правда, в случае с «Ву-Шу» оно работало так себе. Уловок у Поднебесницы было огромное количество, а опыта и того больше. Но против того же Воронина я уже выходил спокойно, учитывая, что тот тоже учился у любовницы. «Ты...» — начал был ирландец, но я не собирался выслушивать его бред. «Хватит шоу, и так уже пару минут пляшем». Так что я приземлился на ноги и тут же кинулся вперед, проходя в ноги, не ожидавшему такого противнику. Воины редко увлекались борьбой и тем более на ринге. Все-таки люди шли сюда посмотреть на кровавую рубку, а не на то, как двое мужиков валяют друг друга по полу. Но я не собирался отказываться от такого эффективного инструмента, разве что и увлекаться не собирался. Варяг меня учил основам, но скорее это были способы освободиться и перевести бой в ударный формат. Однако и азов мне хватило, чтобы подхватить немного замешкавшегося противника и бросить его на ковер, и тут же влететь сверху ударом в челюсть. Волкодав в партере чувствовал себя не слишком уверенно, скорее даже вовсе не понимал, что здесь надо делать. Понятно, что воину это особо и не надо. Какой смысл возиться на земле, если любым ударом можно отбросить противника и просто подняться. Физику-то никто еще не отменял, а уж силенок у неврожденных одаренных хватало, спасибо, сансаре Так что падение для ирландца стало полной неожиданностью, и тот не сразу сообразил, что надо делать. А когда пришел в себя, долбанул уже знакомым мне круговым, точнее сферическим ударом, толчком. Только вот я к этому был уже готов. и когда меня подбросило, не сопротивлялся, а наоборот, с помощью воздушной акробатики постарался взмыть повыше. И тут же рухнул вниз, еще раз повторяя удар ногой с разворота. Иронично, волкодав использовал его всего раз, и то неудачно, а я уже второй раз и снова удачно, причем даже лучше, чем в первый потому что поймал ирландца, когда тот еще поднимался на ноги. Нога рухнула, как гильотина. И то, что волкодав успел среагировать и вместо головы подставить плечо, роли почти не сыграло. Я почувствовал, как под пяткой треснула кость, а противника швырнуло на пол. Перелом ключицы с гарантией, даже через стальную рубашку. Но чтобы вырубить мужика, этого было мало, и я тут же добавил ему, упав сверху и начав впечатывать кулаки в морду со скоростью и методичностью отбойного молотка. То ли у сферического толчка был период отката, то ли волкодав растерялся, но скинул с себя он меня только секунду через три. А за это время даже неодаренный опытный боец успеет хорошо накидать тумаков, особенно если противник не сопротивляется. А уж воин в ранге рыцаря тем более. Тут никакая защита не спасет. Пусть даже сбить ее у меня не удалось. Но и так было заметно, что ирландец поплыл. Сломанная ключица тоже не добавляла активности, скорее уж наоборот. Теперь он прикрывал левую сторону, оберегая плечо, а это давало мне еще больше простор для вариантов развития атаки. Но начал я с пары простых энергетических ударов, а то что-то противник расслабился в этом плане. Заряды были мощными, но не резкими. Скорее толчки и уж точно не копье, которым он гонял меня вначале. Собственно, я и хотел спровоцировать волкадава на повторение этой атаки, и тот повелся. Взвизгнул раз, другой, воздух прорезали туго свернутые энергетические струи, но меня там уже не было. Я перекатом приблизился к Ирландцу, помня, что когда тот запускает дистанционную атаку, он как бы толкает ее кулаком. А когда знаешь, что будет делать враг, он в твоей власти». Вот и ирландец весьма удивился, когда я оказался вплотную к нему и ходу пробил перкот в челюсть, подбрасывая его в воздух. И тут же прыгнул за ним следом, взлетая выше и сразу начав раскручиваться. «Я не виноват, он первый начал, так что пусть не обижается». И, пару раз обернувшись в воздухе, я рухнул вниз, целясь ногой в грудь упавшего мужчины.